После этого авторитеты вновь встречаются, но уже не ночью на шоссе, а как нормальные люди, днем в ресторане обедают, вносят в договор свои предложения и поправки. Не приславшие своего представителя на совещание или не явившийся на обед на утверждение договора, объявляется в Москве вне воровского закона со всеми вытекающими последствиями. Узнав о такой договоренности, Харитонов обрадовался. Он уже видел себя начальником объединенного штаба, человеком, власть которого немногим уступает власти мэра Москвы, а в чем-то ее и превосходит. Начались переговоры. Решали обсуждали систему связи, но вперед продвигались очень медленно. Все затрудняла перестраховка. Каждый знал, чтобы газеты не писали уголовный розыск, еще жив и не спит. Агентуры действуют, поэтому никто на личные контакты не шел, договаривались через посредников. В середине октября, когда осень взяла свое и темные тучи поливали город ежедневно, Харитонов обедал в небольшом частном ресторанчике. Варин был один без женщины, так как собирался созвониться с нужным человеком договориться о встрече. Неожиданно к столу подошла молодая женщина, профессионалка, это он определил сразу. Она сказала, — Здравствуйте, Борис Михайлович, извините, я буквально на минуточку, и села за стол. — Здравствуйте, слушаю. Он бросил взгляд на дверь, за которой должен был находиться телохранитель. — Не беспокойтесь, Борис Михайлович, я мирная, несчастная женщина. Меня зовут Ирина Петровна. Я имела неосторожность поссориться с Яковом Семеновичем Емщиковым. — Какой Яков Семенович? — вполне искренне спросил Харитонов. Имя шефа на секунду выпало из памяти. Невзрачная дамочка никак не вязалась с убийцей Лельком. Придя в себя, Борис Михайлович сказал, — Продолжайте, Ирина Петровна, я весь внимание... Женщина вынула из сумочки плотный конверт, приоткрыла, показав пачку долларов. Здесь двадцать тысяч. Для Якова Семеновича мелочевка, но у меня больше нет, клянусь. Прошу вас, передайте конверт Емщикову и, пожалуйста, скажите, что Ирина приносит свои извинения. Мне не трудно. Харитонов потянулся к конверту. В это время... Проходивший мимо их столика пьяный качнулся, упал на спину Харитонова. Тот резко повернулся. Пьяница сполз на пол, что-то бормоча. Подбежали официанты, подняли пьянчугу, начали извиняться. «Ладно, случается», — благосклонно произнес Харитонов. Он взял со стола конверт, положил во внутренний карман пиджака. «Уважаемая Ирина Петровна, не сомневайтесь». «Все сделаю в лучшем виде». «Спасибо, Борис Михайлович!» Женщина встала и пошла к выходу. Не успел смолкнуть стук ее каблуков, как сидевший за соседним столом мужчина переместился за стол Харитонова и положил перед ним удостоверение в красной обложке. «Полковник Кричко. Министерство внутренних дел». «Борис Михайлович, не дергайтесь». «Одно лишнее движение, и я защелкну на вас наручники. Окей?» Они вышли из ресторана под руку, словно старые приятели. Харитонов оглянулся, охранника, естественно, не было. «Мерседес» сиротливо стоял в стороне, но без водителя. «Поедем на вашей», — предложил полковник. «Сейчас опасно оставлять машину без присмотра». Из другой, стоявшей неподалеку машины, вышел мужчина, достал из кармана ключи, сел за руль Мерседеса Харитонова. Полковник жестко усадил Харитонова на заднее сиденье, сам разместился рядом. — Господин полковник, что произошло, вы случайно не ошиблись? — спокойно поинтересовался Борис Михайлович. Не зная за собой никаких доказуемых грехов, он еще не успел испугаться, хотя в нижней части живота уже знакомо покалывало. Тут поблизости отделение милиции, заедем, разберемся, если ошибся, принесу извинения. В отделении их явно ждали. Ничего не спрашивая, провели в кабинет начальника. Харитонов не понимал, за что его прихватили, но видел, что попал серьезно. За столом начальника сидел майор, как оказалось, следователь. На стульях в сторонке мужчина и женщина читали журналы. Понятые догадался Харитонов и безвольно опустился на ближайший стул. — Рано присаживаетесь, Борис Михайлович, — сказал Кличко. подойдите к столу, выньте все, что находится в ваших карманах. Понятые, прошу вас тоже подойти. Харитонов успокоился. Его явно с кем-то спутали. Он вынул из карманов пиджака записную книжку, авторучку, бумажник, конверт с долларами Связку ключей. Майор открыл лежавшую перед ним папку, что-то написал на бланке и спросил. — Гражданин Харитонов, что находится в белом конверте? — Двадцать тысяч долларов, — ответил Борис Михайлович. — Времена, когда захоронение валюты людей сажали, слава Богу, прошли. Лицо майора было бесстрастно. Полковник, который задержал Харитонова, куда-то исчез. Этот человек больше всего волновал Борис Михайлович. Он отлично понимал, что полковники главка не шатаются по кабакам просто так и не задерживают по подозрению. Охранника и водителя сняли заранее. Тут явно что-то не так. Единственное объяснение — произошла ошибка. Понятые, будьте любезны, откройте белый конверт. — Ознакомьтесь с содержимым, сказал майор. Мужчина заглянул в конверт. — Здесь еще один, — проговорил он. — Вскройте только осторожно. Майор протянул понятому нож для резки бумаги.